Предрассветный час, изрытый воронками, рубеж казался пустынным. Словно все его защитники ушли этой ночью, оставив окопы и грозные бетонные доты. На самом деле война была рядом. В морозной тишине послышались неясный шум, шорох и позвякивание металла. Потом по мерзлой земле застучали десятки каблуков, стали различимы приглушенные голоса. Рубеж оживал, Невидимые врагу по ходам и оврагам в пустующие окопы начали спускаться цепочки курсантов, словно свежая кровь в опустевшие вены вливалась в ряды защитников в свежее пополнение. Несколько десятков человек с оружием и долгожданными ящиками с боеприпасами прибыли этим утром на передний край обороны. Несколько человек спрыгнули с брусвера в глубокий окоп. Следом один за другим стянули вниз десяток цинковых ящиков с патронами. «Здорово, мужики!» – растянулся в улыбке один из новобранцев, неунывающий курсант уфимцев. «Как вы тут?» Яхин посмотрел на вновь прибывших и, прислонив к земляной стенке лопату, который до этого углублял окоп, обратился к сидящему рядом Пахомову. «Слышь, Пахом, никак подкрепление. Теперь нам веселее копать будет». «Да будет вам. Вот лучше угощайтесь». Уфимцев протянул Яхину начатую пачку беломора. «Это другое дело». Сторожилы по очереди выцарапали замерзшими пальцами по папиросе. С удовольствием закурили. «Ну что, наложили фрицы в штаны?» Пытаясь завести разговор, вымученно хихикнул другой новобранец, черноглазый Мамедов. «Целые сутки не выстрела!» «Говорят, попрятались, как мыши!» Эхин устало сплюнул под ноги. «Попрятались, попрятались. Давайте вон, берите лопаты и за работу». Веселье не получалось. Разгоряченное переходом и предчувствием скорого дела пополнения топталось в узком проходе. Густые клубы пара и табачного дыма, вырываясь наверх, моментально таяли в холодном утреннем тумане. Старожилы Яхин, Пахомов и Васильков, давно обжившие эту позицию, были непреклонны. Они знали, что такое надежное убежище и всячески старались поддерживать его в рабочем состоянии. — А мы думали, тут, наконец, наши винтовки понадобятся, — разочарованно произнес уфимцев и, затянувшись последний раз, бросил тлеющий окурок на землю. Молчавший до этого Пахомов повел плечами и назидательно произнес. — Объясняю для бесстрашных. Прицельно сбросить в бомбу в окоп трудно, а если она взрывается рядом, то осколки разлетаются над поверхностью и никого не задевают. Так что копать надо глубже. Поэтому за дело, братцы. Лучше согреетесь. Но мы же сюда не себя спасать пришли, а Москву? Не унимался затошный Уфинцев. Как же ты поможешь Москве, если тебя первым же осколком половину твоей прекрасной башки снесет? Осадил его Пахомов. Ты здесь живой нужен. Все, кто был в окопе, невольно заулыбались. Шутка-шутка, я шутка, ведь так оно и есть. Не укроешься, погибнешь при первом же налёте. Уфимцев посмотрел вокруг, ища поддержки. Но в этот час людям было не до бесшабашного веселья. Суровая окопная жизнь быстро крестила новобранцев в свою сермяжную веру, отметая все дешевое, шутовское, оставляя самое главное, что может помочь в бою, поддержит дух и укрепит иссякшие силы. «Копать так копать!» Мамедов с Уфимцевым потянулись к стоящим в углу окопа лопатам. Глядя на них, остальные вновь прибывшие дружно стали хватать приготовленный инструмент. Работа закипела. Устав от непредвиденных поражений, противник решил усилить активность на главном направлении. Очередной язык, На допросе показал, что в районе Детчина, помимо 57-го моторизированного корпуса, нацеленного на Малоярославец, у немцев появились и новые, в том числе танковые части, прибывшие из Калуги. Участились воздушные налеты и артиллерийские обстрелы. Гитлеровцы теперь действовали крупными силами, бросая в бой сразу по несколько батальонов пехоты и большое количество танков. Особенно озлобились они после первой неудачной атаки на Большую Шубинку. Здесь их встретил батальон курсантов-пехотинцев и дивизион артиллерии. Понимая, что этот участок очень важен как плацдарм для возможного обходного маневра, с выходом прямиком на Мало Ярославец. гитлеровцы предприняли новую попытку овладеть Большой Шубинкой. На этот раз в бой были брошены целых два полка отборной пехоты вермахта. Советская артиллерия прижала и эту атаку немцев к земле. Дивизион майора Дементьева дал по залегшей пехоте свой испепеляющий залп. Буквально горела земля. И снова, как при первом залпе «Катюш», обезумевшие фашисты метались по полю под перекрестным огнем наших пулеметов. В этот день немцы больше не предпринимали попыток владеть деревней и перенесли основной удар на наши главные позиции в районе Ильинского. Своим привычкам немцы не изменяли. Обычно они начинали боевые действия с восходом солнца, массированным ударом авиации или мощным артобстрелом. Таким же было и утро 14 октября. Рассвет еще толком не наступил, а воздух, еще недавно тихий и умиротворенный, вдруг дрогнул дальним гулом артиллерии и почти сразу же застонал от разрывов на этом берегу. Рохот, так бесцеремонно разбудивший задремавшую морозную землю, из отдельных хлопков и невнятного рокота скоро превратился в сплошной гул, накрывший наши окопы. Тяжелая, будто каменная россипокоптной земли с силой обрушилась на притаившегося в ячейке Яхина. Поначалу ему показалось, что это осколки осыпали его убежище и больно хлестнули по спине. Он даже начал соображать, куда же он ранен. Но, придоптав на дне неприятный гостиниц, понял, что это мерзлый грунт, которого они вместе с новичками предостаточно перекидали накануне. Яхин хотел было пошутить, что деева в окопной жизни тоже действует свой закон физики. Сколько земли выкинешь наружу, столько же тебе вернется при обстреле обратно. Но в этот момент где-то совсем близко раздался оглушительный хлопок. И откуда ни возьмись, прямо из-под земли повалил густой едкий дым. Новый удар окопного крошева привел растерявшегося было Яхина в чувство. Вместе с болью вернулся слух. Раиль услышал совсем рядом, сорванный от бесконечного крика голос ротного старшины Сироткина. «Газы! Газы!» Старшина вынырнул из-за облака, едва не сбив Яхина с ног. «Надеть противогаз! Быстро!» Сам он уже почти натянул на себя резиновую защиту, оставалось только закрепить маску на подбородке. Но в спешке, да к тому же одной рукой, это у него никак не получалось. В другой руке Сироткин держал неизменный свой наган и зачем-то продолжал размахивать им над головой. Яхин потянулся к подсумку. В этот момент старшина надел таки свой противогаз и голосом, похожим на мычание, грозно крикнул на замешкавшегося курсанта. «Почему не выполняешь?» Рядом жахнула очередная мина. Оба присели, продолжая смотреть друг на друга. Раиль опомнился первым. «Не газы это, товарищ старшина! Просто дым! Смотрите!» Он выглянул за бруствер и махнул рукой в сторону немцев. «Сейчас они мост будут брать!» На той стороне под прикрытием артиллерийского огня немцы начинали свою работу. В последние дни они изо всех сил пытались овладеть небольшим деревянным мостом, и перебросить по нему на нашу сторону танковую колонну, замаскированную на подступах к реке. Наши знали это и изо всех сил лупили по переправе. Накануне бой был особенно удачным. Курсантам удалось подбить несколько танков, вплотную подошедших к мосту, и выкосить большое количество пехоты, прикрывавшей свои легкие тридцать восьмерки автоматно-пулеметным огнем. Немцы в очередной раз отступили, оставив подбитые 38 восьмерки догорать на виду у наших артиллеристов. Один такой танк, подожженный на самом въезде на мост, запирал дорогу, мешая новому прорыву. Гитлеровцы уже дважды пытались отбуксировать его в сторону, но каждый раз наши пулеметчики не давали им сделать это. Вот и сейчас Яхин со старшиной Сироткиным Отчетливо видели это сквозь дым. Немецкий бронетранспортер с сидящими на нем саперами подкрадывался к сгоревшему танку. Ему показалось, что это не люди, а воронье, изготовившиеся кинуться на добычу. В бессильной злобе за долгое ожидание кровавого пира. «Не дождетесь!» Ураиля мгновенно созрел дерзкий план. Он схватил приготовленную в ячейке связку противотанковых гранат и, опершись на плечо старшины, одним прыжком выпрыгнул из укрытия. «Яхин! Стой! Куда?» Голос Сироткина потонул в грохоте новых разрывов. Немецкие батареи были уже на второй линии окопов. Яхин полз к переправе, стараясь не попасть под огонь противника. Он-то пережидал очередной залп, то пулей несся в разрушенный окоп, чтобы выиграть еще несколько драгоценных минут. Наконец ему удалось добраться до берега. Оставалось самое сложное – миновать мост и укрыться за подбитым фашистским танком. С другого берега его словно не видели. До сих пор он не заметил ни одного прицельного выстрела в свою сторону. Яхин мысленно похвалил себя за ловкость. Спрятавшись за расщепленной опорой моста, он видел, как немцы пытались дернуть тридцать восьмерку. Медлить было нельзя. Раиль собрал последние силы, последний раз проверил связку гранат и кинулся к танку. Немцы не сразу поняли, откуда взялся этот русский. Все, кроме крепившего трос, на мгновение застыли, ожидая, что будет дальше». Этих секунд Яхину хватило, чтобы запрыгнуть на невысокий бронированный корпус и с силой метнуть гранаты в бронетранспортер. Попадание было точным. Ослепительная вспышка и жуткий взрыв потрясли округу. Покалеченных саперов разметало в разные стороны. Ехидная морда бронетранспортера оскалилась рваной пробоиной, заплясала по земле отлетевшая запаска. Дело было сделано, мост фашисты не взяли. Когда дым сошел, взгляду открылась страшная картина. Горящий буксировщик, мертвые немецкие саперы и безжизненное тело курсанта Яхина. Эхма! Сквозь зубы процедил старшина, и тут же забыл о Яхине. Густой толпой, преодолев водную преграду, хлынули на наши позиции немецкие пехотинцы. Фашисты числом до батальона неожиданно высыпали на восточный берег и оказались в считанных метрах от позиций курсантов. «Огонь! Огонь по пехоте!» Старший политру Курочкин, пробираясь вдоль окопа, пытался перекричать треск немецких автоматов и грохот рвущихся за его спиной снарядов. Было ясно, что бой надвигается смертельный. Озверевшая сила накатывалась, сжимая упругую, несгибаемую пружину сопротивления. Противостояние обещало быть страшным. Первая цепь гитлеровцев перемахнула через опустевшие окопы переднего края и уже намеревалась также свободно захватить и вторую линию, но внезапно прямо перед ним, словно из-под земли, выросла неведомая сила и бросилась на захватчиков в штыковую. «В атаку, ребята! За Москву! Не будет Москвы, не будет России! Ура!» Старший политру Курочкин первым сцепился с дюжим немцем, свалил его с ног и разрядил остатки револьверного барабана прямо фашисту в лицо. Прикончив его, метнулся ко второму, третьему. Вокруг закипал рукопашный бой, неравный по силам, но неизмеримый по мужеству и суровой правде. Не имея страха, стремясь отбить атаку врага, курсанты дружно бросились на немцев, разя их огнем и добивая штыками. От этой грозной и отчаянной ярости, горящей в глазах красных юнкеров, гитлеровцев охватила холодная оторопь. Поливая свинцом налево и направо, они вдруг попятились обратно к переправе. Это только добавило сил атакующим. Курсанты ринулись преследовать немцев. Но те, поминуясь грозным окриком своих командиров, развернулись и стали стеной на пути набегающих русских. Схватка возобновилась с еще большим остервенением. Пахомов уже давно израсходовал запас патронов и теперь орудовал трехлинейкой как дубиной. Гитлеровцы, завидев перекошенные ненавистью лица русских юнкеров, сразу сжимались от страха и только потом вспоминали об оружии в своих руках. Витя положил уже с десяток фрицев, и это заметно прибавляло ему сил. Дважды немецкий штык раздирал на нем шинель, осколок сорвал с головы пилотку и сильно рассек кожу на голове. Но ни кровь, заливавшая глаза, ни боль в простреленном плече не могли сдержать желания насадить на штык еще одного фашиста. Обрушив очередной удар на голову немца, Пахомов внезапно обнаружил что под гитлеровцем оказался едва живой Васильков. Пахомов нагнулся к товарищу, тот тихо простонал. «Спасибо, Витя!» «Да чего там, вставай! На вот тебе!» И он, ни минуты не раздумывая, отдал Василькову свою заветную винтовку-дубину. Васильков замешкался, пытаясь разглядеть Пахомова, и не заметил, как немец пришел в себя и потянулся за ножом, висящим на поясе. В следующую секунду Васильков почувствовал, как нестерпимая боль пронзила горло. Немец бил отчаянно, не замечая ничего вокруг, раз, еще раз, еще, пока не захлебнулся от ярости и не рухнул в бессилии прямо на окровавленный труп курсанта. Небо посыпало землю белой колючей крупой. Так сердобольный доктор присыпает целебным порошком, свежие раны больного. Развороченные окопы и разрушенные блиндажи, сравнявшиеся с землей стрелковые ячейки и пулеметные дзоты. Все медленно неотвратимо покрывалось белой пеленой первого снега. Враг был отброшен за реку и на этот раз. Практически на последнем дыхании, Удалось пересилить противника и столкнуть остатки штурмующих цепей в ледяную воду в Ипрейке. Следом советская артиллерия обрушила на отступающих всю свою мощь, чем окончательно решила исход дела. Над Ильинским рубежом наступило тревожное затишье. В полевом госпитале кипела работа. Число раненых, пребывавших с передовой, уже давно перевалило мыслимые пределы. Санитары и медсестры сбились с ног, стараясь разместить в палатках и блиндажах всех нуждающихся в помощи. Но и все равно под крышу попадали не все. Многие раненые ждали своего часа в ближайшем лесу, на устроенных прямо на земле лежанках. Тут же в армейских палатках хирурги делали неотложные операции, после которых особо тяжелых бойцов отправляли в тыл. Машины с ранеными отправлялись одна за другой. Запыхавшись от тяжелой ноши, Маша с шумом спрыгнула в окоп. Следом она потянула плащ-палатку, на которой лежал молоденький курсант с перебитыми ногами. Всю дорогу от берега до перевязочного пункта Он изворачивался на скомканном брезенте, пытаясь помочь Маше. И при этом пытался шутить и балагурить. Но Маша опытным глазом медсестры видела, что парень плох, что он потерял много крови. Скорее всего, предстояла ампутация. Курсант, поначалу пытавшийся даже заигрывать, стащивший его медсестрой, в конце концов ослаб и замолчал. Теперь, когда они добрались до убежища, Парень только мчал и сопел, по инерции перебирая руками. Маша стянула его на дно окопа и, уложив рядом с другими бойцами, стала стаскивать с него бурые от крови сапоги. Курсант болезненно вскрикнул и потерял сознание. Маша отпрянула и, прижимая груди разодранный сапог, огляделась вокруг. «Надо ждать санитаров, а до их прихода успеть остановить кровотечение». На другом конце окопа послышались голоса. Маша насторожилась. Вдруг немцы. Она вспомнила, как пробиралась между окоченевшими фрицами, когда тащила с поля боя раненых, а этот последний, которого она сейчас бинтовала, даже пошутил. Развалился, мол, как в сезон на пляже. Маша ужаснулась такому сравнению. Снова послышались голоса. Теперь она отчетливо различала один из них, Это был уфинцев из числа недавно присланных на передовую. Маша толком не видела его, но слышала, что парень он веселый и работящий. «Мамедов, черт, что ты делаешь? Кто так бинтует? Я же ничего не вижу! У меня есть глаза!» В ответ послышался негромкий обстоятельный басок с заметным кавказским акцентом. «Есть, есть! Это контузь, дорогой! Ерунда! Терпи! В госпитале поправишься!» «Я не поеду в госпиталь!» Еще громче возмущался Уфимцев. «Дайте мне что-нибудь делать! Вот же руки-то у меня работают!» «Ладно, ладно, не горячись!» а раздалось в ответ. Сразу несколько голосов принялись успокаивать раненого Уфимцева. Ребята, как могли, помогали до прихода санитаров. «А ведь если глаза...» «Это серьезно?» С тревогой подумала Маша. «В самый разгар боя...» Люся вместе со всеми сидела в передовом окопе и завороженно смотрела поверх бруствера. Она видела цепи немецкой пехоты на том берегу. Пыталась сосчитать вражеские танки. Потом начался арт-обстрел. Она забилась в пустую стрелковую ячейку и на какое-то время словно отключилась от происходящего. Люсе привиделось, что она всего лишь слушатель, зашедший на огонек, и не участвует в этой смертельной игре. Ее завалило землей, немного оглушило, но она и вправду осталась цела. Казалось, страшная игра закончилась с последним тяжелым разрывом, донесшимся откуда-то издалека. Еще не веря в спасение, Люся попыталась выбраться из окопа. За бруствером ее взгляду открылась жуткая картина. Весь передний край был перепахан немецкой артиллерией, весь берег был покрыт дымящимися воронками. Тут и там проступали признаки еще недавно существовавшей фортификационной линии. Заваленные землей торчали разрушенные перекрытия блиндажей, змеились обрывки колючей проволоки, виднелись противотанковые ружья и шинели. Словно разорванные и раскиданные в злобном порыве клочья грязной бумаги, они виднелись повсюду. Люся машинально начала было считать убитых, но вскоре сбилась и в ужасе бросила свою затею. Она перевела взгляд на переправу и неожиданно осознала, что все только начинается. Закончившийся артобстрел был прелюдией к предстоящему главному сражению. Там... На дальнем берегу за дымовой завесой, повисшей над рекой, немцы готовили атаку. Ее будущая мощь угадывалась в неспешном на первый взгляд движении техники и живой силы. Фашисты как будто примирялись, готовя решающий бросок на эту сторону. «А что же мы?» Люся оглянулась на свой окоп. «Здесь закипала жизнь». Один за другим сновали бойцы, раздавались команды, устанавливались в гнезда пулеметы и противотанковые расчеты. Рубеж готовился к бою. Позади на замаскированных высотах по-прежнему угадывались артиллерийские доты с укрытыми в них орудиями. Нет, и на этот раз не будет врагу пощады. Есть еще чем ответить. Неожиданно в повисшей тишине Люся расслышала знакомое имя. Кто-то совсем рядом звал Яхина. Девушка разглядела знакомого старшину Сироткина. Тот, по пояс высунувшийся из окопа, махал рукой в сторону переправы. Люся сразу узнала Раиля. Его силуэт в длиннополой шинели виднелся у самой реки. Яхин метнулся от одной опоры к другой и на какое-то мгновение исчез из виду. В это время на мост выезжали немцы. У Люси захолонуло в груди. Она вдруг отчетливо представила, что может случиться там, в отдалении. Тревога и щемящая боль охватили ее. Вспомнился смущенный взгляд Раилии его букет, который она до сих пор хранит, как самую дорогую память. А то... «Его предложение...» Вдруг на мосту раздался грохот. Она не сразу поняла, что это, но практически тут же почувствовала, что с Раилем случилась беда. Не считаясь с опасностью, Люся выскочила из окопа и уже до бегу разглядела чадящий факел немецкого бронетранспортера и мечущихся в панике саперов. Она еще пыталась увидеть его... Но все расплывалось и прыгало от быстрого движения, а потом ударил вражеский пулемет. То, что он бил именно по ней, Люся поняла, как только увидела прямо перед собой частую дорожку свинцовой трассы. Вторая очередь прошла над ее головой. Люся упала за серый бугорок солдатской шинели и замерла. Прошла целая вечность одной минуты, пока с нашей стороны не ударили в ответ. Мерный, как стук тяжелого молота, рокот Максима заставил Люсю поднять голову. До моста оставалось не больше ста метров, и только сейчас она разглядела своего Яхина. Безжизненное тело на самой середине деревянного настила. Она сжала зубы и, вскочив на ноги, бросилась навстречу невидимой пулеметной трассе. Это было настоящее чудо. Она смогла добежать до него. Почему-то именно в этот момент немцы прекратили стрельбу. Замолчали и наши. В стороны словно сговорились не мешать Люсе, но она уже не слышала и не понимала, что происходит вокруг. Только одна мысль жгла сердце. Жив ли Раиль? Она бросилась к обернутому горелой шинелью телу, перевернула его на спину. На вымазанном землей лице проступала неестественная белизна. Запекшаяся на щеке почерневшая кровь еще больше оттеняла страшную печать случившегося. Люся откинула полу пропавшей дымом шинели и припала к его груди. «Яхин!» «Миленький, очнись! Ты слышишь меня? Я согласна! Согласна!» Так и не расслышав сердечного ответа, она запрокинула лицо к небу и громко зарыдала. Почти тут же с обеих сторон ударила артиллерия. Началась немецкая атака. Люся не помнила, как очутилась в воде, не помнила, сколько там пробыла, Очнулась она, когда чьи руки тянули ее мокрую и замерзшую на берег. Потом ее укатали в сухую шинель и принесли в блиндаж. При свете коптилки она узнала старшину Сироткина. Он протягивал ей фляжку и сочувственно качал головои Нака, выпей, а то, не дай бог, заболеешь. Нашла время купаться». На его лице показалась ободряющая улыбка – И то сказать, чудом спасли. Так уж чего теперь, надо выживать. Люся сделала обжигающий глоток. Спирт мгновенно растекся по жилам, наполняя внутренности непривычным жаром. Перехватило дыхание, заслезились глаза. Ничего, ничего, все на пользу. Старшина поднялся и двинулся к выходу. Люся задержала его у двери. «Где он?» Старшина потупила взгляд и буркнул себе под ноги. «Там? Где и все?» Люся вскочила с лежанки, оттолкнулась и Роткина и первой выскочила из блиндажа. Над рекой сгущались сумерки, еще одни сутки жестокого противостояния подходили к концу. Изредка раздавались пулеметные очереди – Гулко Гулкоухали одиночные выстрелы полевых орудий. Покоя не предвиделось ни днем, ни ночью. Все так же шел снег. В лощине за лесом хоронили погибших курсантов. Похоронная команда заканчивала копать могилу. Люся прибежала в лощину, когда младший политрук Филиппов, заменивший погибшего в сегодняшнем бою Курочкина, заканчивал короткую речь. Здесь же, на пригорке, были выложены в ряд тела убитых. Сегодня их было особенно много. В свете фар полуторок она осилилась различить знакомые лица погибших и прежде всего одно, самое для нее дорогое. Наконец она увидела его. Рей лежал пятым в ряду, в одной гимнастерке, без сапог, прежде чем его вместе со всеми опустят в мерздую неуютную землю. И ваш сегодняшний подвиг будет примером для тех, кто придет следом за нами мстить фашистам за сожженные города и села. Голос младшего политрука едва перекрывал гул автомобильных моторов и уносился вверх, путаясь в коронах деревьях. Люся разглядела в толпе прощавшихся Машу. Та смотрела на убитых и плакала, не стесняясь слез. В числе умерших были и ее спасенный курсант с перебитыми ногами. Маша чувствовала свою вину и плакала, как по всем, по нему одному. Люся вцепилась в Машин рукав, и они заревели вместе, еле слышно, с тихим подвыванием. Снег повалил еще гуще. Незаметный в темноте, в свете фар, он проявился сплошным потоком. В какой-то момент Люся подумала, что вот так, в самом жарком бою, выглядит свинцовый град, посылаемый во врага. Эх, если бы каждая снежинка-пуля находила свою цель. Ей вдруг захотелось кинуться Раилю на грудь, обнять и согреть его в самый последний земной миг. Не замечая ничего вокруг, она сделала несколько шагов и оказалась прямо на краю могилы. Кто-то из бойцов попытался остановить ее, но она оттолкнула его руку и шагнула еще. Теперь она могла дотянуться до Раиля рукой, смахнуть с его лица налетевший снег. Но что это? Снега на его лице не было. На других покойниках он был, а на Раире не было. Вместо этого небольшой ручеек. Она ясно рассмотрела его вблизи, стекал по бледной щеке. Люся вспыхнула и кинулась к Яхину. — Шишкина, ты куда? — Стой, девка, провалишься в яму! К ней потянулись незнакомые руки, а она, как завороженная, смотрела на его лицо. «Они тают! Они тают! Он теплый! Стойте! Он живой!» Политрук Филиппов осекся на полуслове. К Яхину кинулись санитары. А Люся уже держала в руках его тяжелую голову и пыталась укрыть ее полой шинели. «В санчасть! Быстро!» Около могилы Возникла суета. Санитары разложили носилки, Яхина выкинули из общего ряда, укрыли плащ-палаткой, бегом понесли в санчасть. Среди бойцов прокатился радостный ропот. Вот ведь бывает же такое. Других гляньте, может, ещё кто живой. Варшалевшая от радости Люси подкосились ноги. Она бессильно повисла на руках подоспевшей Маши.